Глава 6. «Хуген и Мунин». Пока Серов доставал с полки книгу, Нестеров изучал обстановку. Массивный стол, военный письменный прибор серого мрамора, большой портрет вождя на стене, в шкафу — тома собраний сочинений и юридические книги, в том числе на иностранных языках, несколько изданий серии «Литературные памятники». Все говорило об основательности, надежной приземленности хозяина кабинета. Такой человек не станет полагаться на первое впечатление, проверит каждое слово, будет копать до самого дна. Книга, которую Серов взял в руки, тоже оказалась большой и весомой. На обложке буквы, стилизованные под древние руны, трудно прочесть издалека. «Алексей Петрович, вот о чем я вас хотела спросить. Вы знакомы со скандинавской мифологией? Старшая Эдда, легенда об Олафе святом?» «Признаюсь, нет. Нестеров решил не скрывать своего удивления. Проявляя искренность в мелочах, ты даешь собеседнику ложное впечатление о своем простодушие Так проще усыпить его бдительность и выиграть время». Серов открыл книгу, нашел нужное место. Прочел неторопливо с выражением. Хугины Мунины, не зная усталости, в дальние земли летают. Мне тревожно за Мунина. Больше за Хугина. Возвратятся ли вороны? Нестеров вопросительно смотрел на комиссара государственной безопасности третьего ранга. Так значилось в удостоверение, которое перед началом разговора показал ему Серов. «Хуген» означает «мысль», а «мунин» — «память». В скандинавских мифах так называют «воронов бога Одина». Они летали по миру и сообщали хозяину обо всем происходящем. «Сейчас не козырь из колоды», — подумал Нестеров. И правда, Серов открыл аккуратную папку в синем переплёте и достал фотографию молодого мужчины в белой рубашке с фотоаппаратом в руках. «Вы знаете этого человека?» Нестеров взял фотографию, но не торопился отвечать. Всем нутром он чувствовал, что тут дело поважнее благонадёжной стиле вербовки. «Это Матиас Савалайнин, финский репортер», — подсказал Серов. «Коммунист, сотрудник рабочей газеты Хельсинки. Вы встречались в Германии незадолго до войны. Вспомнили?» Нестеров кивнул. «Да, мы были знакомы по линии Коминтерне, когда я служил в Берлине. Серов не стал уходить в околичности, спросил прямо. «Алексей Петрович, вы сможете снова наладить с ним контакт? Это не вызовет подозрений. Савалайнин — фоторепортер, он будет освещать Олимпиаду для рабочей газеты». Алексей пожал плечами. «Павел Андреевич, мы с ним не виделись с 41-го года. Конечно, я готов помочь, но скажите прямо, для чего это нужно?» Серов убрал фотографию в папку. «Скажу. Я даже не буду брать с вас расписку о неразглашении. Сами все понимаете. Нам сообщили, что в Хельсинки должен прибыть важный чин американской внешней разведки. Его цель — выйти на связь с представителями советской сборной». Сиров сделал паузу. «Предполагаем, что в нашей команде есть завербованный американцами агент». «Кто?» Нестеров снова дал волю непосредственному чувству. «К сожалению, мы этого не знаем, но американцы ищут любую зацепку, чтобы добраться до наших военных секретов. А шведы хотят получить информацию о своем пропавшем самолете разведчике В голове Нестерова, наконец, сошлись скандинавские руны, Один, финский репортер. «Два ворона?» Серов бросил на Алексея одобрительный взгляд, дав понять, что тот прошел первую проверку на сообразительность. Хуген и Мунина так шведы назвали, два самолета, под завязку набитых американской шпионской аппаратурой. Их задача — перехват сигналов советских кораблей и систем радиолокации. 13 июня, во время разведывательного полета Хуген был потерян шведскими диспетчерами. Нестеров не стал спрашивать, куда исчез самолет. Это не меняло сути дела, а праздное любопытство в подобных делах не проявляют. Серов аккуратно поставил книгу обратно на полку. — Поможете вычислить агента, Алексей Петрович? — Что поделать, не получается у нас Олимпиада вне политики. Боюсь, и не получится никогда. До полной победы коммунизма на всей планете. Подумав, он поправил себя. Да и после победы тоже нет уверенности. Алчность и гордыня — вот что движет политикой. Этих двух воронов не так-то просто истребить. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, и всем советским представительствам был дан приказ в течение трех суток подготовиться к депортации. Должен был пройти обмен дипломатических сотрудников Берлина и Москвы. Разговоры про войну велись постоянно, обе стороны вооружались, но никто не мог поверить, что нападение и правда случится. Нестеров часто вспоминал тот день. Утром оцепили особняк, который занимал их торгпредство. В помещение ворвался отряд гестапо. Обыски, аресты, изъятия бумаг, в том числе договоров, по которым через Минск и Киев в Берлин продолжали идти составы с зерном, углем и минеральными удобрениями. Каким-то чудом в особняк пробрался Савалайнин, улучив момент в суматохе, и сообщил Нестерову, что... Марию арестовали. Она в той самой тюрьме плед Плетцензея. Задержали за шпионаж и госизмену вместе с группой французских коммунистов. От чувства страшного бессилия и злости сводило скулы. Что мне делать, Матеас? Сбежать? Остаться в Берлине? Наши решат, что я дезертир. Да и здесь найдут и схватят. Алексей в отчаянии сжимал кулаки. в Гитлер, будь он проклят! Матеас хорошо говорил по-русски, выучил язык еще когда жил в выборге до финской войны выдавал его происхождение только легкий скандинавский акцент. Мне передали завтра ночью партию заключенных повезут на Веймар, кажется в лагерь Мария и ее отец должны быть в этой партии. Алексей помнил как уцепился за его слова, в которых блеснула надежда. Что ты задумал? «В тюрьме есть охранник, поляк. Он хочет бежать в деревню, боится, что его отправят на Восточный фронт. Ему нужны деньги и поддельные документы». Разговор шел в помещении котельной, ключ от которой по случайности оказался у Нестерова. Алексей пообещал, что раздобудет паспорт из запаса документов Коминтерна и отдал Матиасу две тысячи марок, которые были при нём. Риск большой, но мы должны попробовать, обнадежил его Савалаянин, назначив место встречи. Нестеров из окна показал ему забор, где в неприметном месте были раздвинуты прутья решетки, ровно настолько, чтобы мог пролезть худощавый человек. Уже тогда их план казался абсолютным безумием. Берлин тех дней вспоминался как черный, безвременный сгусток смерти и страха. Многие подробности начисто стерлись, и лишь короткие вспышки озаряли провал. Нестеров помнил, как выбрался из особняка сквозь ту же дыру в заборе, помнил мотоцикл, который вёл Савалайнин, а он сидел позади, крепко вцепившись в карманы кожаной куртки товарища, помнил лесную дорогу, Два грузовых хеншеля с брезентовыми бортами маячили вдалеке, и Нестеров представляла в одной из них Марию, испуганную и продрогшую. А рядом с ней мужчины и женщин, знакомых ей по работе в комментарне. Что они собирались сделать? Подъехать к лагерю во время передачи заключенных и, показав поддельные бумаги, при помощи знакомого охранника увести Марию и ее отца якобы на допрос в контрразведку. Им обещал помочь товарищ из местного подполья. Кажется, ждала машина. Скорее всего, их расстреляли бы на месте. Это Нестеров понимал сейчас, но в тот момент они оба утратили способность трезво рассуждать. Казалось, что в обезумевшем мире сыграет только жизнь, поставленная на карту. И вот они ехали на мотоцикле вслед за Мерседесом сопровождения и хеншелями, в которых перевозили три десятка людей. Машины отклонились от маршрута и повернули в лес, к военному аэродрому. Шёл поезд, задержавший мотоцикл. Нестеров и Савалайнин сбились с дороги, слетели в кювет. В сумерках заблудились в лесу, не зная, в какую сторону двигаться, пока вдалеке не послышались выстрелы. Грузовики стояли у кромки болота, брезентовые тенты были откинуты. Внутри пусто. Прожектор освещал поляну, на которой возились солдаты с лопатами, перебрасывая землю. Нестеров запомнил полицая с кабаньими глазками и распухшим заклеенным бинтами носом, который шагал по краю ямы и ногами спихивал вниз трупы людей. В его сознание впечатались и резкие птичьи черты сухощавого офицера, который достреливал раненых из пистолета. Кажется, это был люгер. Кажется, вечность Нестеров и Савалайнин лежали в кустах, ослепленные низким светом прожектора, и ждали, пока грузовики уедут. Да, лаяли собаки. Или нет, там не было собак. Сссовцы закончили работу уже под утро, расселись по машинам. В лесу настала тишина, лишь заливались стрелью птицы. И Нестеров припал лицом к земле, пытался разрывать могилу. Он видел женщину с отверстием от пули в центре лба. Нет, это было позже, под Курском. Торчащие из глины пальцы, пуговицы на одежде. Это тоже не в тот раз. Потом. Алексей не помнил, как они вернулись в Берлин, почему их не схватил патруль, как удалось объяснить отлучку в торгпредстве. Помнил только, как в голове пульсировала, воспалялась, перекатывалась одна единственная фраза. «Они убили всех».